Апостол Павел говорит о войне, которой не избежать тем, кто встал на сторону Христа. Об этом сказано в послании к Ефесиным, в 6 главе. Я буду читать с 10 по 12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Апостол Павел предлагает арсенал, необходимый для сражения, с этим невидимым, но очень реальным и лютым врагом. Он говорит, для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять. Это следующий тринадцатый стих. Одним из необходимых доспехов является щит веры. Шестнадцатый стих этой же шестой главы говорит, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы Лукавого. Это первое упомянутое оружие и важнейшее в этом арсенале. Почему? Ясно, что это оружие для защиты от нападения. Оно дано для отражения огненных стрел дьявола. Однако нужно уметь пользоваться этим щитом. Дает ли этот щит гарантию беспечной, спокойной и успешной жизни без всяких проблем? Дает ли он уверенность в полной защите от всякого рода атак врага? Апостол Павел пишет, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Если он правильно пользовался этим оружием, то как можно объяснить следующее переживание в жизни этого мужа веры, я цитирую из 11 главы 2-го послания к Коринфянам. «От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». И далее следует целый перечень самых разнообразных дьявольских атак. Он говорит об изнурении и голоде, о жажде и стуже, о ноготе, об опасностях от разбойников, о стихиях, о лжебратьях. Где же был этот щит его веры, который должен был защитить его от этих атак дьявола? Ведь это были стрелы, выпущенные из лука дьяволом. Значит, либо этот щит был с дефектом, либо апостол Павел не знал, как им пользоваться. К такому ли выводу мы должны прийти? Можно привести в пример целый ряд других героев веры, которые тоже терпели поражения и неудачи в своей жизни, в своем служении Богу, и тем не менее пользовались этим щитом веры. Иов вспоминает о прежних днях, когда Господь хранил его, благословлял, когда все от старого до самого младшего оказывали ему честь и уважение. В книге Иова в 29 главе 21 и 22 стих читаем: "Внимали мне и ожидали, и безмолствовали при совете моем, после слов моих уже не рассуждали. А теперь что?" В 30 главе, в 10 стихе Иов тует, «Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим». Но эта беда малая по сравнению с тем, что Ев теряет контакт с Богом. Он говорит о себе в 23 главе «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его». Это говорит тот, о котором в начале его биографии сказано «и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Это первый стих книги Иова. Где же был щит веры у этого преданного Богу человека? Ведь мы знаем, что все бедствия, которые постигли Иова, были результатом огненных стрел дьявола. Но, читая конец истории Иова, мы видим, что, несмотря на тяжелейшие испытания, он защитил себя от обиды на Бога, щитом веры. Он вышел из этой осады дьявола, как очищенное золото, не огорченным, не обиженным. О нем сказано, что Бог благословил последние дни Иова более, нежели прежние. И Иов с радостью восклицает, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Это 42 глава, 5 стих. Так неужели этот щит веры действителен или успешен в одних случаях, а в других недействителен? Ответ на этот вопрос мы найдем, когда поймем, что обстрел этот не случайный. Врагу по изволению Божьему дан опускать в нас свои стрелы. В этом есть определенный промысел Божий, ибо, как сказано в послании к римлянам в 8 главе, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все, а значит, в том числе и огненные стрелы врага, все содействует ко благу, а благо заключается в том, чтобы стать подобным Сыну Божьему, как сказано в следующем 29 стихе этой же 8 главы послания к римлянам. is Yeah. Мы порой думаем, что если бы мы имели большую веру, то не постигла бы нас та или иная неприятность, не было бы этой болезни, нужды, был бы лучший заработок, лучшая квартира и многое тому подобное. Сегодня предлагается такое учение. Верующий, мол, это дитя Божье, чадо царя, и он должен иметь все, и притом в обилии. А если этого нет, значит, у него недостаточно веры. И человек в недоумении, он обескуражен, он падает духом. Дорогие друзья, щит веры дан нам не для того, чтобы мы искали защиту от испытаний и проблем. Щит веры дан нам для того, чтобы в этих переживаниях мы преобразовывались в образ нашего Господа Иисуса Христа. Они унывали, не падали духом, не сдавались. Щит веры дан нам не для того, чтобы оградить нас от обижающих нас. Нет. Сам Господь сказал, что нас будут обижать и всячески неправедно злословить. Это неизбежно. Щит же этот дан для того, чтобы защитить нас от чувства мести, обиды, чтобы мы не поддались ропоту, не жаловались на несправедливость по отношению к нам. Щит веры не сохраняет нас от потери дорогого и близкого нам человека, но он дан нам для того, чтобы противостать огненным стрелам чувства недовольства и обиды, жалости к себе, которая, как ничто другое, разрушает наш внутренний мир и покой. Бог благ, поэтому Он заинтересован главным образом в развитии нашего внутреннего человека, и способ Его достижения этой цели — вести нас этими тернистыми путями. Именно это апостол Павел имел в виду, когда сказал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Чтобы познать богатство, которое Дитя Божье имеет во Христе, Бог дозволяет врагу наших душ обстреливать нас своими огненными стрелами. Не будем забывать, что каждая стрела контролируется Богом. И вот, чтобы мы обогатились в Нем, во Иисусе Христе, нам дан щит веры. Не для того, чтобы нам избежать испытания, но чтобы при испытании избежать горечи, ропота, озлобления, неверия, обиды, расстройства. Верить, что Бог любит и потому не допускает, чтобы хоть одна лишняя стрела коснулась нас. Мы читаем в первом послании Петра, первая глава шестой и седьмой стихи. «Осем радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений» чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вот почему лучший способ для употребления щита веры ⁇ это благодарение Бога во всех условиях жизни. Если мы с благодарностью принимаем посланные нам испытания, то это самый эффективный путь употребления щита веры. Апостол Павел говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе. Так он пишет в своем послании филиппийцам. 4 глава с 11 по 13 стихи. Это свидетельствует о том, что апостол Павел знал на практике, как пользоваться щитом веры. Этого мы желаем и каждому из вас, дорогие друзья радиослушатели. Наша программа подошла к концу.